Но все же, если его друг, которого он очень любил, откровенно радовался встрече с ним, непроницаемое лицо Флеминга оживлялось и на мгновение озарялось. Исчезало напряженное выражение, появлялась обаятельная улыбка, а взгляд голубых глаз становился поразительно мягким. Но это бывало редко и длилось недолго. Вообще в любой обстановке, несмотря на свой небольшой рост, который еще подчеркивали его широкие плечи, Он выделялся среди окружающих, но сам он об этом не догадывался и страдал от того, что невысок. Сын одного из его друзей готовился к экзаменам, и Флеминг сказал о нем, ему нечего бояться экзаменов. Он высокий, высокие люди могут делать, что им вздумается, и попасть, куда захотят. Он ходил слегка раскачиваясь и при этом чуть надменно пожимал плечами. Возможно, его походка объяснялась привычкой носить шотландскую юпочку в те времена, когда он был в лондонском шотландском полку. Но она также выражала уверенность в себе и своего рода вызов. Он удивительно владел своим телом и поэтому метко стрелял и проявлял сверхъестественную ловкость в крокете, что приводило его в восторг. Он завязал в Лондоне некоторые знакомства вне больницы и вне семьи. Австралийский врач Педж, проходивший практику в сент мэри представил его своим друзьям, Пигрэмам, у которого был дом в Варви Гарден. Флеминг пришелся по душе этой семье, особенно 12-летней Мерджери Пигрэм. «Алику, — пишет она, — было тогда около 30 лет. Это был серьезный и молчаливый молодой человек с крупной головой, красивыми глазами, широкими и сильными кистями рук. Для меня он был идеальным товарищем. Он был очень простодушен, и поэтому игра с девочкой ему действительно доставляла удовольствие. Когда он затевал какую-нибудь игру, он это делал с неподдельным увлечением и ничуть не свысока. Мы с ним играли в гольф, по придуманным им правилам. «Вот смотрите», — говорил он, — «вы будете всю партию играть с короткой клюшкой, а я вас побью, играя с обычной». Я знала, что он меня победит, и он всегда меня побеждал. Если шел дождь, он разрабатывал правила игры в гольф на ковре. Нужна была огромная ловкость, чтобы бросить мяч с таким расчетом, что он остановится на определенном рисунке ковра. Но Алику это удавалось. Мои родители его обожали, а мать обращалась с ним как с ребенком моего возраста. «Алик, не говорите глупостей!» — бросала она ему, когда он принимался утверждать какой-нибудь вздор, лишь бы оживить разговор. Одним из его любимых номеров было рассказывать об очередном чудесном исцелении больного. «Да я здесь ни при чем. Больной все равно бы выздоровел», что неизменно вызывало возмущение моей матери. Если же его спрашивали, чем был болен человек, которого он спас, он отвечал, черт меня побери, если я знаю. Дядя Мерджери Пигрем, художник Рональд Грей, после несчастного случая страдал туберкулезом коленного сустава. Флеминг предложил применить вакцинотерапию, терпеливо лечил его и вылечил. А вот с Мерджери Пигрем ему не удалось добиться успеха. Ее мучили припадки астмы. Флеминг испробовал на ней столько разных способов лечения, что родные прозвали ее «морская свинка Алика». Ей нравилось бывать в лаборатории. Она находила там все таинственным и привлекательным, восторгалась стеклянными пластинками с разноцветными пятнами. Однажды Алик сказал мне, что изобретен способ выявления повышенной чувствительности у астматиков. Я обрадовалась и подставила ему ногу. Алекс сделал на ней несколько царапин, которые он смазал разными веществами, говоря при этом яйца, перья, лошадиный волос, водоросли, рыба и так далее. После чего мы, затаив дыхание, ждали, когда вспухнет и покраснеет одна из царапин. На нас постигло горькое разочарование. Реакция, да и то слабая, возникла только на водоросли. А они не смогли быть причиной моей астмы. Когда я снова встретила с Аликом, он спросил меня, «Вам было больно?» Я ответила, «Очень больно». «Я так и знал», — весело сказал он. «Я резал вас как попало». Он иногда вел себя манерно, что приводило меня в восторг. Например, он медлил с ответом на какой-нибудь вопрос и, отвечая, закрывал глаза. Шерландская гортанная L звучало у него как французское R.